Глава 10. Дела прогрессорские. Мы с шаманом провожали взглядом уходящего вдаль Сори. Он качался и постоянно падал. Кроме вырезанного на спине слова, я приложил его по голове, но, видимо, не рассчитал силу. Вереницу пленников сразу же проводили к реке, стоило им прийти в себя, где уже ждали силок с Хорихом. По моему плану, Всем выдадут лопаты, и они будут работать на благо будущего города. Кто-то копать искусственный пруд для разведения рыбы, а кто-то добывать глину для кирпича. Это очень быстро даст им понять, кто здесь главный. Подобная работа должна вымотать и сломать. Суори, особенно их боевая часть, мужчины, частенько отлынивают от простой работы, но не сейчас. Таким образом, я буду их унижать и морально подавлять, Их боевые навыки мне в этом детском саду не нужны, разве что позже, когда встретится достойный противник, но его пока тут не было. Деревня плавно погрузилась в ночь. Я вышел на опушку и посмотрел назад, где горели редкие огоньки, выглядящие как кусочки янтаря, застрявшие в грязи. Как же тут не хватает света фонарей, да и вообще привычного освещения». Надо будет этим заняться в числе первостепенных дел, это настоящая необходимость сейчас. Ведь когда я покорю чащу, заберу их разумных на работы, надо будет выстроить две смены, ночную и дневную. Долго стоять и размышлять не стал, пошел к реке, где копали глину новые работники Фанвизен Инкорпорейтед. Пленные были растеряны, но одновременно в их глазах, где отражались огни понаставленных вокруг факелов, появилась надежда. «Вижу, у вас боевое настроение, господа», — одобрительно кивнул я. «Боевое?» Хорек веселился. Он уже привык к присутствию могучего мага и воина, хоть и выглядящего, как обычный рыболюд. «Да они разве что не ссали под себя, когда начали копать. После того, как вы крябали на спине этого урода слова, они думали, что таким способом вы собираетесь их похоронить, господин». «А что, это неплохой вариант. Я сделал вид, что задумался». Слушающие нашу беседу пленники шарахнулись в сторону, прижимаясь к краям уже порядком увеличившегося кратера. Не бойтесь, это шутки. Шучу я редко, а порой даже смертельно. От вас требуется работать. Работать много и часто. Для всех здесь присутствующих скажу. Лентяев и бездельников не потерплю. Вы получите жизнь наравне со всеми. Сможете жить и заводить семьи. А те, кто уже имеет их... Скоро встретятся с родными, когда чаще падет. Кого встретят ваши близкие? Раба, который грезит о свободе? Или равного, строителя и созидателя нового будущего? Вышло коряво, но когда я закончил, настроение в группе рабов очень сильно поменялось. Она уже не было таким обреченным, мысли не путались, их разложили по полочкам. Самый главный страх для любого разумного – это неопределенность. В такие моменты разум как никогда прежде осознает свои ограничения. Больше нет стабильного данного, привычных и уже незамечаемых ими ритуалов. Ссори понять можно, они потеряли свободу. Вот и я осознавал это чувство тяжести и неопределенности. Зачем мне строить этот треклятый город? Чтобы ввести стабильное данное в свою жизнь, чтобы снова почувствовать себя нормальным. Планы заставляют не думать о плохом. Я не могу повлиять на свое выздоровление, а поэтому мне надо вылечить себя ментально, занять разум работой и оставить его залечивать свои раны». Один из пленных Суори вышел вперед, подошел к краю ямы, где стояла пара охранников, а у них под ногами притулилась бочка с водой. Суори резко подпрыгнул, выползая из ямы, после чего тут же нарвался на два обеспокоенных взгляда и пару уткнувшихся в его лицо копий. Он поднял руки и подошел к бочке, зачерпнув воды плавающим там ковшом. С наслаждением напившись, Суори, под недоумевающие взгляды всех вокруг, подошел ко мне, стукнул себя в грудь, а затем коснулся двумя пальцами лба, что-то прошептав. «Признал!» – зашептались вокруг. «Принес вассальную клятву! Монстру! Даже не Суори!» Рогатый не обращал на них внимания, он снова спрыгнул вниз и, взяв лопату, приступил к работе. «Я еще пару минут постоял, смотря на всех остальных, но пока никто из них не собирался присягнуть верности. Не очень-то и хотелось». Развернувшись, пошел к поддонам, на которых в формах вызревал кирпич. «Выглядит приятно, положили уже три ряда, тут же неподалеку суетились суори, которые сколачивали новый ряд». «В ближайшие дни у меня будет хорошая партия кирпича». Пока вся деревушка погружалась в сон, я прыгал по всей округе. Сначала переместился на гору, где лежали и разлагались туши двух гигантов. Тиирусы все-таки рискнули и выползли из леса, решив полакомиться падалью. Гигантские тела были опутаны этими древесного вида змеями, которые будто взбунтовавшиеся корни облепили их со всех сторон. Зрелище поистине жуткое – Я даже не стал вмешиваться в их отношения и просто прошел внутрь пещеры. Через час в храме уже лежало около трех сотен килограмм металла, которые требовалось переплавить. Тело восстановилось и не требовало сна, разве что как источника удовольствия. Поэтому я снова переместился на гору гигантом, забрал несколько десятков сфер русалок, а затем пошел по берегу реки, которая выходила из озера в сторону деревни. Мне нужно было понять... «Есть ли где-то здесь пороги? Нужен материал для печи, дикие камни, а может еще и будет галька? Я бы не отказался от мощенных тропинок из этих булыжников. Гальку не нашел, а вот камни и бурлящий речной порог – да». Вокруг было много материала, работы хватит до самого утра. Приступил к переносу камней по очереди, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить половину деревни. Между лесом и домами Суори, прямо на поляне, под удивленными взглядами патрульных, стали прямо из воздуха появляться камни разного размера. Они падали и валились горкой, заставляя дозорных испуганно переглядываться. Пока они не увидели странного мага, который с недавних пор тут жил. Он устало вынырнул из полотна ночи, словно там и был все это время, утер под солба, скорее воображаемый, чем реальный, а затем пошел в храм. В храме я вывалил несколько сфер русалок, а также тириусов. В теории стояла задача придумать что-то для освещения. А вот что, это будет вопрос другой. По сути, сфера — это круглый камень, вернее, кристалл. Они, и правда, округлые, гладкие, как яйца. Попытки напитать сферу магией не привели ни к чему хорошему. Она светилась, но очень слабо, очень, едва выделяясь в темноте, как будто кто-то помазал ее фосфором. Оставался вариант зачисткой, точнее, огранкой краев. От этого они должны концентрировать и лучше пропускать свет. Без, пока не получится в голове ни единой мысли. Есть, конечно, вариант просто попробовать сконцентрировать свет, но пока его отложим на потом. Концентрация какой-то стихии – это дело невероятно прожорливое, да и можно не уследить и сделать целое солнце. Пока я бы поискал простые варианты решения проблемы. Попробую в ближайшее время подцепить руны зарядки. Кархена нахожу за работой. Он следит за тем, чтобы подмастерья делали ровные формы для кирпичей. Доброй ночи, Кархен. Здороваюсь по всем приличиям, хоть и думаю о другом. Из головы не выходит тема с освещением. Добрый господин Мак. Кивает Кархен, оглаживая бороду. Что-то нужно сделать? Да, во-первых, надо бы того, кто работает с металлом... «Принес я несколько сотен килограмм». На языке сури некоторые слова произносились сложно. Так аналог килограмму царапнул горло, от чего я поморщился. «Сотни килограмм?» Кархин удивленно крякнул. «Где вы столько взяли?» «Где взял, уже нет. Надо переплавить этот материал и сделать кое-что для меня, я покажу. Нужен хороший инструмент, иначе не сможем». Киваю на деревянные лопаты. «А кто у вас с камнем работает?» «Так я». «Значит, отдавай своим подопечным команду и пошли за мной. Обрисую тебе, что нужно сделать». «Сейчас». Кархин быстро лопочет что-то остальным, показывает, как надо сделать и в каких количествах. Рогатые кивают, после чего мы с бородачом идем в храм. Там уже на описанном куске кожи рисую ему пример печи. Пока самые обычные, диаметром в три метра, полукруглые для обжига кирпичей». Затем на оставшемся месте рисую взятый из головы пример доменной печи. За сотни, тысячи лет жизни я много чего узнал, в том числе и о металлургии. Среди людей было куда больше специалистов, поэтому мне не приходилось рассказывать на пальцах про то, зачем нужен каждый из элементов. Кархин на удивление быстро понял, что к чему, даже отметил мою ошибку. «Я совершенно не подумал, чем же буду топить монстра, ведь дерево тут можно не напастись, а вот угля я не видел». «Есть один уважаемый Сори. Он работал с металлом когда-то, но давно не может этого делать. Ему бы подмастерье, раз такая потребность встала». «Кархин ведет меня к одному из домов, где горит свет. Пока идем, размышляю. С другой стороны, уголь с моими возможностями найти не так сложно». Я могу быстро перемещаться и обследовать большие территории. Это, несомненно, не займет много времени. Отправлюсь с рассветом. «Открывай, Россом!» «Чего тебе надо на ночь глядя? Совсем с ума посходили? Ночами работаете, пляшете под дудку пришлого?» Ворчит за дверью какой-то рогатый индивид, после чего открывает дверь. «Здоровенный. Одна рука отсутствует по самое плечо, вторая выглядит как две мои». «Здравствуй. Что там про дудку? Подробнее, пожалуйста». «Ничего нового ты не услышишь, пришлый, хмурится рогач. А вот ты услышишь». Вхожу внутрь под недобрым взглядом кузнеца и начинаю обрисовывать ему свои желания. Через полчаса он практически мой с потрохами. Уже не такой враждебный, обещает сделать завтра первые лопаты. В деревне, оказывается, есть примитивная кузня, поэтому пока вопрос металлообработка отложен до поры до времени». Кархен обещал сложить печь за день, после чего приступить к активному прогреву. «Я за этот день должен был найти, чем мы заправим наше детище. Что ж, задача посильная. Сейчас почти все суори закончили свои обычные дела, они работали на благо моего будущего мира, цивилизации. Хоть пока и не понимали, зачем именно это нужно. Почти шесть сотен душ, которых надо было накормить и напоить, Соответственно, через несколько дней впервые кончится мясо, и надо будет искать тиирусов, чтобы запасти впрок. А может попробовать разводить змеев? Идея неплохая. Готовая колбаса. Так и представил спокойную семью Суори, у которых в холодильнике копченый кусок тиируса, мама Суори достает его и начинает нарезать, будто ветчину. После чего делает бутерброды и засовывает кусок назад. Там в холодильнике лежит голова Тиируса. Дети смотрят на нее с аппетитом, родители смеются и говорят, что это на праздник. С другой стороны, чему удивляться? У нас запекают поросенка, индейку, да много чего, целиком. Тут просто другие реалии. Коровы волосатые, словно шерстистые носороги. У них шесть ног и нет рогов. Собаки больше похожи на лесных котов размером с теленка. Они не лают и шипят. С такими мыслями я застал рассвет, сидя возле почти выкопанного пруда. Суори постарались на славу. Половина из рабочих были пленниками, которые к утру еле волочили ноги, а вторая местными жителями. Прудик получился на загляденье, где-то метров 200-250 в диаметре, глубиной больше двух. Осталось только запустить туда воду, поставить блок от русалок, поместить рыбу и начать уже ее откармливать. В будущем я планировал истребить русалок, но пока мне просто нужен был запас свежей рыбы. Вот только вышла проблема. Как сказал Кархен, рыбы тут нет. Так рыболюда же держит ее всю на озере. Сами понимают, что жрать нечего будет, если рыбка уйдет по реке. Она с такими монстрами жить не будет. И что? Тупо переспросил я. Они загородили проход, думаю я. Кархен крякнул, разгибаясь. Суори клал ряды будущей печи из дикого камня, чтобы обжечь кирпич, работал самой ночи и решил продержаться еще день. «А как иначе? Нет рыбы тут, мелочь одна». «Понял, сейчас узнаю, что там». «Рыболюды говорят? Слышал хоть раз?» «Нет, не слышал. Но ходят сказки о какой-то паре Суори и рыболюдке, которые полюбили друг друга и жили так до смерти». «А смерть, я так полагаю, была ближе некуда», — ухмыльнулся я. «Да, за углом буквально, казнили обоих». Перерыв закончился, надо завершать чистку. Углубляясь в лес, вижу привычную картину, где змеи объедают массивные туши гигантов, опутывая давно недвигающегося противника и заползая в холодное нутро. «Не выдерживаю и начинаю истреблять ирусов Ядра лишними не будут, тем более эксперименты со светом не за горами, они важны в данный момент. После чего обследую гору, периодически встречая новых змеев, спешащих отведать кратчатинки или местного ежика. Они тоже активно вкладываются в фонд кристаллов имени меня любимого, отдавая все ценное. Угля найти не смог, примерно представлял, как он должен выглядеть, но пробивающиеся наружу месторождения найти не так-то и просто. Поиски ничего мне не дали, только потерял время. Чтобы не прыгать туда и обратно просто так, еще раз прохожу по пещере, забирая с собой то, что осталось после ночного рейда. Несколько щитов, пара лошадиных подков и одна ось от телеги. Второй на обследовании идет гора напротив, по ту сторону реки. Присматриваюсь. За берегом лесок, небольшое болото. Дальше уже торчит холм. На нем, возможно, будет что-то интересное. По идее, там может быть торф. Перемещаясь туда, рассматривая все, что бросается в глаза. На самом холме вижу какой-то камень. Он не сразу привлекает внимание, будто вросший в землю. Он имеет странный цвет. Рыжеватый, слегка даже красный. Одно дело знать теорию по поиску угля, а другое — ходить вокруг него два с лишним часа. В конце концов я не удержался и ударил по камню от злости, что потратил столько времени и ничего не нашел. Руку окружила пленка кинетики, защищая кости и плоть. Камень треснул и разлетелся в стороны, обнажая более темную сердцевину бурого цвета. Подняв один из осколков, я засмеялся, словно сумасшедший. «Вот болван!» Выход бурого угля был под самым носом, и сдержись я от удара, так бы его и не нашел. Совсем забыл, что при выходе он может окислиться, поменять цвет на практически красный. Осталось решить, как организовать добычу. Прикидываю, как далеко село. По идее, выходит не такое большое расстояние, точнее, совсем небольшое. Холм, на котором стою, возвышается на добрых несколько сотен метров. Если я построю что-то типа фуникулера над рекой, то смогу легко отправлять корзинки вниз, а затем, выгружая, привозить сюда. Месторождение с таким выходом не может быть маленьким, поэтому хватит надолго, остальное — детали. Загоревшись идеей поставки угля, стал обдумывать материалы, из которых сделаю все требуемое. Вышло совсем грустно. По всем соображениям нужен был бетон — А с этим тут проблематично, нет оборудования для подобного процесса. По идее, можно просто укрепить глину известняком, как уже сделано в случае с кирпичом, а потом уже из него создать основу на горе. Трос. Из чего сделать трос? Думается, тут сперва подойдет обычная веревка. Наверняка в лесу найдется нужный материал. На хлопок я и не надеюсь, но может что-то по составу напоминающее конопляное дерево или джут? Перемещаюсь и забираю несколько мешков, после чего наполняю их осколками скалы, измельчая кинетической дубиной. Для того, чтобы начать разрабатывать это место, надо отковать пару десятков кирок, а для этого потребуется затопить печь. Уголь можно использовать сразу. Реже ему дают отлежаться, но это не наш случай, он сейчас сухой, подойдет и в таком виде. Работы еще много, но костяк уже заметен. Ему осталось обрасти мясом, после чего я буду готов к расширению.